Он поднял с ковра её сигарету и теперь курил, сильно затягиваясь. Она сбоку посмотрела на него и ничего не ответила. Когда не стало родителей, в общем, я знала, что они умерли из-за меня или, может быть, вместо меня. В конце концов, всё случилось потому, что в этой чёртовой Одессе Я влюбилась в своего мужа и приволокла его к себе, и вышла за него замуж и вынудила родителей заниматься своими проблемами. И они дозанимались до того, что оба умерли. Я плохо без них жила. Меня никогда не мучило чувство вины перед мужем, но из-за родителей я мучилась ужасно. Потом я поняла, что должна что-то делать со своей жизнью и пошла на курсы и отослала резюме в кадровое агентство, где Степан меня нашёл, и я стала работать у вас. И мне даже показалось, что я такой же нормальный человек, как и все остальные, а потом появился Муркин. Кто? переспросил Степан, отарапелла. Он как-то совсем выпустил Я же виду, что Сашина история имеет отношение к его сегодняшней жизни. К Муркину, например. Муркин он всё знал. Он рассказал мне по минутам, как именно я убила своего мужа. Он обещал рассказать всё тебе, Стёп, и милиции, и всем он требовал денег и я согласилась ему заплатить подожди перебил чернов было видно что ему тоже трудно выплать из омута сашиного рассказа к бережку дня сегодняшнего муркин знал что ты убила своего мужа откуда у него был такой бизнес вадик сказала Саша устало. Он собирал информацию и использовал её в своих целях. В данном случае это было не трудно, потому что он работал на пару со своей женой, а она оказалась подругой моей сиделки. А сиделка обо всём догадывалась. И потом она нашла в мусорном ведре две упаковки от Тех таблеток, что я подменила. Я идиотка, конечно же. Просто выбросила их в ведро, а она нашла. Я вообще всегда думала, что ей очень хочется, чтобы мой муж потребовал развода и женился на ней. Тогда она получила бы квартиру и его деньги, хотя квартира была моя, папа купил. А все его деньги ушли на врачей и лекарств. Почему ты думаешь, что Муркин работал вместе со своей женой? Потому что именно она звонила мне после того, как Муркин, хм, Муркин умер. И я с ней разговаривала, когда Степан подслушал. Ты ей заплакала? спросил Степан резко. Да. Только я с ней не встречалась. Я просто перевела деньги, вот и всё. А она ещё объявится, Паш. вмешался Чернов. Где это видно, что бы шантажист успокаивался, получив только первую порцию. Так что дальше? Что происходило в ту ночь, когда убили Муркина? Ты должна была с ним встречаться? Мапеец всё завывалы, Степану казалось, что его пытают. Саша посмотрела на него. Глаза у неё по-прежнему горели мрачным ведьминым огнём. Я приехала в Сафоново, но решила в ворота не заезжать. Я была уверена, что меня там обязательно кто-нибудь увидит. Я решила пролезть в дырку. Там у нас за крытым складом очень удобная дырка. Я дошла до котлована и услышала удар. А потом как он упал. Нет, ребят, ни шагов, ни разговоров больше, ничего. Я даже к котловану не подходила, мне так было страшно. Совсем ничего. уточнил Степан. Ты услышала удар, а потом звук падения и больше совсем ничего? Я видела машину. сказала Саша, и Степан от неожиданности чуть не свалился с подоконника. Чернув весь напрякса Абелов вдруг поднялся и взял её за руку. Я видела машину, которая уезжала в сторону шоссе. Ты её разглядела? Ну хоть что-нибудь, светлая, тёмная, марка, номера. Ну, ах, хотя какие ночью номера? Наша или иномарка? Саша пристально не отрывая смотрела на Степана. Это была Твоя машина, Стёпа. Я отлично её разглядела. Моя? спросил Степан растерянно. Почему моя? Ночью 17 апреля в котловане в Сафонове ты видела мою машину? Да, Стёпа, твёрдо сказала Саша. Именно твою. Ну что за ерунда? Сердясь Чернов становился похожим на агента Малдера из сериала Секретные материалы. Как ты ночью могла определить, что это его машина? У нас вечно один фонарь на всю стройку, да и тот с другой стороны забора. Дело не в заборе. Я точно видела, что это именно джип. Джип ни с чем не перепутаешь, ни днём, ни ночью, а это был джип и ещё У него не горел задний правый тормозной фонарь. А я только накануне выясняла, где поблизости можно поменять тойотовский фонарь, потому что ты сказал, что в Toyota Center ни за что не поедешь. Вадим ещё предлагал водителя послать, а ты говорил, что полдня без машины прожить никак не можешь. В тесной комнатки воцарилась тишина. И ещё что? Ливи стало слышно, как из последних сил старается старенький мотор. "Моя машина", пробормотал Степан растерянно. "Задний правый фонарь у меня действительно не горел, и и что это означает?" Он по очереди посмотрел на каждого. "Да мало ли что?" Белов раздражённо пожал плечами Ты думаешь в Москве мало машин у которых не горит задний правый тормозной фонарь Это была не просто машина упрямо сказала Саша Это была именно Счёпина машина Я знаю Только в этот момент до Степана наконец дошло Что теперь вся эта петрушка, как он презрительно выражался ещё утром, касается его напрямую. Теперь он должен вылезти из кожи вон, но разобраться, что именно произошло в Сафонове в ночь с 16 на 17 апреля. Если Саша уверенно, что это была именно его машина, это означает А что собственно это означает? Он никак не мог придумать, но так сильно старался, что от усилий у него заболела голова. М-м, ну началось. Теперь молоток пойдёт стучать до самой ночи, пока раздолбанный в кровь весок не коснётся прохладной подушки, и боль не перетечёт медленно из головы прямо в подушечную мягкость. А во всем виноват этот звук за окнами. И еще Саша с ее признаниями. Апрель, сын, которому нет до отца никакого дела, усталость, вчерашнее похмелье и капкан, стиснувшись стальной зубой на истекающей живой кровью волчьей лапе. Он даже застонал тихонько. Так стало больно. Я не знаю, что это может значить. Сказал он хрипло и прикрыл глаза. Я только одно знаю точно. Той ночью я на стройку не приезжал. Над всем остальным нужно как следует подумать. Просто так у меня ни с чего не получается. Да что тут думать? Белов по-прежнему был раздражён до крайности, и сегодняшние новости были непонятны, а потому пугающи. Он никак не мог решить, как именно следует к ним относиться. Нечего думать. Если ты на стройку не ездил, значит, это была не твоя машина, только и всего. Я в такие дела не верю, этих Совпадений не бывает. Да сколько угодно паш, но ну, ничего себе, непревержимая улика тормозной фонарь у машины. "Пойди к капитану Никоненко", предложил Чернов мрачно. "Расскажи, что у тебя среди ночи начался лунатический припадок, и ты в припадке замочил разнорабочего Муркина". Он тебя в психушку отволочет и будет прав, между прочим. — А я? — вдруг спросила Саша, о которой все забыли. — А меня куда? — Тоже в психушку? Или к капитану Никоненко? Они разом замолчали, а потом замы посмотрели друг на друга и как по команде перевели взгляд на Степана. Все как всегда. Именно он должен принять ответ решение принять и объявить о нём каким бы оно ни было. Потом это решение можно обсуждать, соглашаться с ним или не соглашаться, поносить Степана за тупоумие или ещё за что-нибудь, но самое, самое главное, решение всё равно уже будет принято и принято кем-то другим. Очень удобно. Страдая От злой боли в виске и от всеобщего человеческого свинства Степан слез с подоконника и хлопнул по кнопке электрического чайника. — Что ты хочешь, чтобы я сказал? — Что я тебя прощаю и отпускаю тебе все грехи? — Я не Господь Бог, и мое прощение тебе нафиг не нужно. Я рад, что это не ты приступнула Муркина.